Крепка, а? Во. Вся наша контора ходуном ходит. Это ж надо, Нил Фомич. Была сопка под названием «Медвежий зуб» и нет её. Во как! Да, Павел, понемногу исправляем, мать природу. Нил Фомич, а, а вот лисий хвост, он ведь втрое повыше будет Но. его взорвать. Можно? А чего нет? Все можно. Ну, а скажем, Эльбрус? Можно и Эльбрус. А Гиндукуш? Келеманжаро можно? Ты чего мне постоянно эти нелепые вопросы задаешь? Нил Фомич, вы же инженер. Вы же на любой сложный вопрос ответить можете. А, -а, -а. а я потому и в школу пошел. Что много хочу знать. Это хорошо, ты молодец, Павел. Да, вот теперь опять пропущу занятия. Пока не вывезем, что наворочено, об учебниках нечего и думать. Да, тут, пожалуй, камушков набросали твоей бригаде рейсов. Это к на 300. Да больше, Нил Фомич, на 500 Ну, слыхали? Видали? Вы где бегаете, девушки, сирену не слышали? Далеко были, не успели, Нил Фомич. Я под самосвал залезла со страху, кричусь-ка. А она стоит, как будто это не камни, а дождик. Сыплет <свят> не с места. Ну, как же ты, Люся. Я люблю грозу. Взрывы и вообще всякий грохот. Красиво. О, бесстрашно. Я так не смогла бы. Послушай-ка, из Томска. Вот ты бегаешь, а у тебя в нарядах путаница. Что вы, Нил Фомич, какая путаница? Какая путаница? Михеев на тебя жаловался. Он сделал 15 рейсов, а ты ему будто 13 учла. Так, брат, у нас не пойдет. Ой, ну а не ошибся он, ваш Михей? Как ты ошибся? Как это ошибся? ну-ка, пойдем, пойдем проверим. Ну что ж, пойдемте вот проверим. Вот и пойдем проверим. Пойдемте, Сейчас вот выясним. хоть проверим. Как ты, брат, у нас не Люсь, гляди. Взорвали сопку, теперь солнце прямо в глаза бьет. Угу. И ты вошла, будто солнце. Что? Как ты сказал? Ну, я говорю, сопку взорвали, ну и солнце. А я-то здесь при чем? Да я тебя солнцем, понимаешь? С солнцем сравниваю. Эх ты, бригадир, опять за прежней. А что делать-то? Говорила тебе сто раз, будем товарищами, друзьями. Ну, ты сам почитай где-нибудь о трудовой дружбе. Крепче этого ничего нет. А я и без чтения знаю. Собственной кожей чувствую. Есть. А я вот пока не чувствую. Ну, ничего. Ничего почувствуешь. Ты так уверен, бригадир? Абсолютно уверен. Слушай, люсь я вот школу закончу, образованным буду. Я тебе слово даю. В Народный университет культуры пойду. Стану всякую такую музыку слушать, картины понимать. Ну вот, плотину поставим, город на высоком берегу подымем. Откроем техникум. Там, глядишь, театр. Ну, выходи за меня, люсь Павлик, милый, я ведь уже говорила. А я тебе так скажу. Чего наметил, я достигну. Лоб в кровь разобью, а добьюсь. Такая наша коренная сибирская порода. Быть тебе моей женой. Быть? А может, не быть? Эх, Люся. И жизнь я тебе такую устрою. Пылинка на тебя не сядет, понимаешь? Работа, дом, дети. Как? Уж и дети. Так скоро. Ну, а как же без них, Люсь? Это закон жизни. Ну, давай, что ли, без шуток. Выходи, а? Я, правда, это совершенно случайно. Не оправдывайся прошу тебя, Тамара. Будь повнимательней к документам. чтобы описки и ошибки больше не повторялись. Хорошо. Иначе люди нам верить перестанут, а без доверия вся эта наша работа по-новому лопнет, как мыльный пузырь. Ну, конечно, конечно, Нил вы только не беспокойтесь. Всё будет исполнено в точности. Ну, то-то. Ну, что ж, Павел, за работу. Взрывы кончились, бригада ждёт. Пошли. Иду, Нил Фомич, пойдем, иду. Пойдём, пойдём.